Вася остался в веках. Новая Москва хороша тем, что ее много, точнее, их много, этих московских городов. Их все больше. Полузабытый старый, полупонятный новый, малознакомая или вовсе незнакомая Москва выходит наружу, пугая старожилов, что напрасно. В городах стильных, Петербурге, Париже, Буэнос-Айресе, всякая новинка вызывает недоумение. В эклектичных В Риме, Нью-Йорке, Москве всё поглощается, переваривается, идёт на пользу. Молодцы и сопли красят. Но, может быть, самые точные и многозначительные слова произнёс в «Чистом понедельнике» Бунин. Москва, Астрахань, Персия, Индия. Другое дело, что эстетика этой мечтательной цепочки плавно перетекала в геополитику. Евразиатская греза воодушевляла поколение русских людей, уходивших с оружием за Каспий и дальше, в Туркестан, в Афганистан. Если в замоскворецких кухнях смотрелись в самовар, в кремлевских покоях — в глобус. Между пузатыми полюсами раскачивалась Москва, и не обязательно взмывать ввысь, чтобы увидеть, как клязьма впадает в ганг, как на Красной площади всего круглей земля чтобы ощутить пластичность мира и соблазниться страстью к лепке. Так искусительно честь себя центром вселенной, третьим римом, портом пяти морей. Ависбор спел перекрёсток 115 морей, и ничего. Все только приосанились. За либо на локоть, либо по политической карте мира, что в сущности одно и то же. В середине 90-х стали перемерять окружную дорогу, оказалось, что ни один, ни один верстовой столб не стоит верно, что московский километр колеблется от 600 до полутора тысяч метров. Самовар и глобус сливаются в диковинный гибрид. В их отражении одинаково закругляется земля на Красной площади. Если же смотреть на площадь прямо от новых Иверских ворот или, наоборот, со старого Москворецкого моста, то увидишь подлинное чудо. Надо было покинуть страну с ее столицей объехать за четверть века полмира, чтобы осознать, такого нет нигде и восхититься правдой бунинской цепочки. Потом повернуться и уйти в те дворики и переулки, которые есть судьба. Качество города определяется количеством уголков, где хочется присесть с бутылкой и беседой. По этой шкале Москва опередит многие прелестные столицы. Потому что любой город, будь он гигантом и сбившимся со счета Римом, распадается на кусочки планеты с приставшими к ним обрывками тебя. Скажи, душа, как выглядела жизнь, как выглядела с птичьего полета? Может, такой ракурс и есть самый удачный? Если что, бросает тень, то облака. Осколки империи. Жизнеописание. Ашхабадское землетрясение. Ключевое событие моей жизни произошло за год до рождения. В Капиддакском секторе Альпийско-Гималайского пояса долго накапливалось напряжение сжатия поперек горной системы. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года не выдержала перенапряжение земная кора под Ашхабадом. В час 14 минут и одну секунду 6 октября на ослабленном участке длиной в несколько десятков километров кора лопнула, и моментально сдвинулась на 2-3 метра. Разрыв произошел на глубине 15-20 километров и отразился на поверхности толчком силой в 10 баллов по шкале Рихтера. Ни предварительных сейсмических толчков, ни заблаговременного подземного гула, ни световых вспышек не было. Катастрофа произошла внезапно и мгновенно. В течение 10 секунд погибли более 120 тысяч человек в туркменской столице и поселках Ашхабадского, и геок района. 98% зданий Ашхабада, построенных без соблюдения правил сейсмики, были разрушены. Моя бабка, Прасковья Семеновна, баба паши спала. Потолочная балка упала на спинке кровати, образовав таким образом защитный шатер. Бабку откопали из-под развалин не только живой, но и невредимой.